Прямо, прямо, прямо, направо, вверх на два этажа, прямо, налево, снова вверх. Одним словом, военная крепость. Здесь ничего не было сделано для удобства, исключительно для защиты. Исследуя за Ироком, я рисовала воображение гипотетического врага, вскарабкавшегося на эту массивную гору, преодолевшего все внутренние дворы и дворики, взгромоздившегося по лестнице и обнаружившего настоящий лабиринт из ходов, поворотов, лестничных пролетов так и представился одиозный варвар, рухнувший на колени и возопивший За что? На мой тихий смех поверенный обернулся, окинул меня недоуменным взглядом и ускорил шаг. Спустя еще два поворота мы оказались у широкой галереи, освещенной магическим светом, украшенной картинами, изображавшими морские пейзажи, и полом, устланным великолепным ассирийским ковром. Идти по нему однозначно было приятничу по каменным плитам замка. Спальни герцога», — уведомил Ирак, когда мы миновали первую дверь галереи. Любопытно, зачем господин поверенный мне это сообщил? Лично мне было совершенно неинтересно, где спальня моего почти супруга. Интересовало кое-что другое. «А это чьи?» — поинтересовалась я, когда мы проследовали далее мимо других дверей. «Здесь будете проживать только вы и герцог» сообщил поверенный таким тоном, словно вопросы задавать «я вовсе не имею права». А дверей было много. Я насчитала восемь. Прежде чем, миновав всю галерею, Ирок сообщил «Ваши покои, леди Уотерби». Дверь открылась самостоятельно. Магия в замке все же имела место. И сразу зажглись магические светильники. Несмело войдя в помещение, я увидела кровать. Это было несколько странно, ведь ожидалось как минимум три комнаты, А здесь имелась лишь спальня и неприметная дверь, видимо, ведущая в уборную. Обстановка оказалась до нельзя скромной. Собственно, кровать, столик у зарешеченного окна, одинокий стул почему-то у стены, а не у стола, платяной шкаф в дальнем углу, ни занавесок, ни ковра, ни даже пледа. Постель была застелена грубым серым сукном. «Покой!» Не скрывая иронии, протянула я. Галерея и то была роскошнее. — Это военный объект, леди, — сухо напомнил поверенный. Я решила промолчать. и протянула руку за собственным саквояжем. — Ваши вещи скоро принесу, — сообщил мне Ирок, отдав саквояж, и... Все так же молча я закрыла дверь. Не потому, что хотела показаться грубой, вовсе нет. Просто не хотела показать, насколько я была подавлена, произошедшей встречи с будущим супругом. Оставшись одна, бросила саквояж на постель, прошла к окну и распахнула тяжелые ставни. В лицо ударил теплый морской воздух, чуть солоноватый, с привкусом приключений и свободы, и такой... Слезы заструились по щекам, пальцы вцепились в решетку, грубую и ржавую. А за окном уже была ночь. В небе сияли звезды, На море, словно отражением звездного неба, мерцали фонарики рыбацких лодок. В крепости прозвучал горн. Дверь открылась без стука. Когда я от молчаливых слез перешла к судорожным рыданиям. Естественно, мгновенно перестала плакать и порадовалась тому, что так и не сняла шляпку. Послышался звук шагов, затем глухой стук и прозвучал спокойный голос герцога. «Ваш первый свадебный дар, леди Уотерби!» Промолчала, прилагая все силы к тому, чтобы плечи не вздрагивали, и ни один всхлип не вырвался наружу. «Я полагал, ваше воспитание включало в себя столь несложное правило, как благодарность за подарок!» Отцепив пальцы от решетки и все так же не оборачиваясь, с трудом ответила. «Я благодарна!» Изобразить реверанс я в таком состоянии не могла, да и не хотела. И теперь просто стояла и ждала, пока меня оставят наедине с моим собственным горем. «Ужин в девять!» — нарушил недолгое молчание герцог. «Но...» — начала я и осеклась. «Ужин в девять!» — повторил лорд. «Единственной уступкой вашему вздорному нраву будет его неприватность». На большее было бы глупо рассчитывать, а вы мне глупой не показались. Надеюсь, в дальнейшем я не разочаруюсь. Когда дверь за герцогом закрылась, я сняла шляпку, вытерла слезы, посмотрела на стол. Изящная черная бархатная коробочка, видимо, была подарком. Открыв, я увидела золотые наручные часы, инкрустированные бриллиантами. Причем стрелки показывали без семи минут девять. Это не подарок, это издевательское напоминание о моем положении. Почти сразу раздался стук, и я услышала голос господина Ирака. — Леди Уотерби, нас ожидают в зеленом зале. Надеюсь, вы уже готовы? У меня не было слов. Совершенно. Ужин! Мне даже не дали времени переодеться и отдохнуть с дороги. Я... Господин Ирак постаралась говорить вежливо. Передайте герцогу Грейду мои извинения. К сожалению, я устала с дороги, мне нездоровится, и я не голодна. Молчание, затем нервное. Леди Уотерби! Всего доброго, господин Ирек! Все так же вежливо, сказала я, и подошла к двери, с чистой совестью заперла ее на засов. За маленькой боковой дверью обнаружилась вполне роскошная ванна и уборная. Чистые полотенца и отутюженный шелковый халат. Спать я легла голодная, но это не было моей самой главной проблемой.